А двери, ясное дело, таких, как я, запирать надо. Ну, тогда домой? Не могу я, Никита Иванович. Я жениться обещал. Остаюсь я. Ега. Молча встал и начала убирать посуду. По справедливости и вправду рассуждать больше было нечего. Они оба молодые, деревенские, внешне составят достойную пару, А работа в селе всегда найдется. Я ведь сам тоже скоро женюсь. Чем он хуже? И маняша хорошая и девушка, наша, милицейская. никита Иванович, бабуля? Митька широко улыбнулся. Да будет вам, шо так, что ли, не понимаете? Повременить мы договорились, а чувства проверить. Гороскоп брачный составить. «Я тебя сейчас пошучу!» — раздельно процедила бабка, беря запомяну. Глядя на их радостную беготню по всей горнице, я привалился спиной к теплой печке и благодушно пожелал сам себе спокойной ночи. «Постскриптум!» Сюрприза нас ждали в родном отделении. Вот хоть не уезжай, ей-богу. Игловное, от кого? От надежи государя. Царя-батюшки, чтоб его всеми любимого. Конец книги. Январь 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.